Глава 11 В землянке на сучковатом бревне сидит, хмур и небрит, в расстегнутой шинели с надломленными погонами, командир батальона майор Гришин. Рядом с ним, скрестья короткие толстые ноги, другой майор, замполит Яков Ильич. Перед ними на пустом ящике из-под патронов в боковом освещении пламени который желто, с оторочкой копоти льется из приплюснутой гильзы, разложена карта. Гришин раздраженно косится в земляной угол, где хламом валяется разбитые рации, толстыми ногтями чешет через глифе колено. — Наступать! Ворваться на плечах противника! — округляя рот, гнусаво передразнивает он кого-то из штабных армейских чинов. — Не подумавшие сунулись! Вот и ворвались в окружение! Батальон рассечен, орудия в болото посадили, связи нет. Начальника штаба и двухротных убило. Загремим мы с тобой, Яков Ильич, под трибунал. Ну, сколько там засело фрицев этих, по этой селезневке? Прорвемся, или остатки народа погубим. А вдруг через болото дорога есть, обходником, а, а? Яков Ильич тоже обремененно таращил маленькие глаза на топографические загогулины. Мягкие морщины на его широком лбу гнулись сосредоточенной чертой. Но свои рекомендации он придерживал, к кадрам военным себя не относил, поставлен блюсти идеологическую часть. До войны Яков Ильич работал мастером на ткацком производстве, руководил тремя десятками баб и несколькими наладчиками-мужиками, у которых снискал уважение ироническое прозвище «Колобок». Прозвище не только перепало ему за толщину и малый рост, но и по складу души. Со всяким человеком он входил себе с колючества и вздорливость А если требовалось дать за промашку урок, то говорил с человеком подолгу, прокатывался по всем статьям, так что человек сам себя увидит со стороны и стреплет себя укоризной и к тому же пожалеет. Уж лучше обматерили, чем по такой разбор податься. Поначалу лихолетия Яков Лич угодил на курсы комиссаров и по военно-партийной тропе дошел до нынешнего майорства в замполитах. Командир батальона Гришин единачально поставил точку этому узкому военному совету. — Первое, — ударил он кулаком по своему колену, — вытащить из болота орудия боеприпасы. — Второе, — отправить в тыл связных. — Второе, — отправить в тыл связных. Пусть сквозь землю пройдут до наших и вытребуют подмоги. Третье. Ты, Яков Ильич, отбери добрых хлопцев, которые с нами в кольце оказались. Отправим в Селезневку за языком. Взводный у разведчиков ранен, но тебе лично состав хорошо известен. Отбери путных, чтоб грамотно сработали. Яков Ильич почерно улыбнулся. Бойцов подразделений он и вправду изучил добросовестно, знал почти всех пофамильно. По босенками и улыбку, которая на его мягком круглом лице выражала искреннее расположение, как универсальной отмычкой отпирал солдатское сердце. — Да прикажи ты им в бой без особой надобности не вступать. У противника не должно быть сведений, что мы тут в капкане. Выполнят задание, наградим, как положено. — Понятненько закивал головой Яков Ильич, поднялся, отдернул входе в землянку Брезентуху. Скоро Яков Ильич разминал ходьбою толстенькие ноги, перемещаясь туда, до суда, перед короткой шеренгой солдат, выбранных им на задании Приказ Гришина был яснее и ясного, Яков Ильич не упустил воспитательного предисловия. Кратенько, но чеканисто он сказал о задачах, поставленных перед войсками товарищем сталиным и лишь потом передал инструкции командира, утяжелив значение возможных поощрений. — Хорошенько все поняли, — уточнил Яков филич не сомневаясь в утвердительности ответа, а завершил выкладки по-семейному с напутным теплом. — Давайте с Богом, ребятушки! Получив приказ, солдаты усесть в кружок, обмозговать предстоящую вылазку. Чудной у нас замполит. Начал про Сталина, богом кончил. Он на попа и смахивает. У нас на селе Пономарь был, но копию замполит. Сами батальон в дыру загнали, теперь языка им подавай. Все новое языка целый взвод положат. Мы как-то раз двоих привели, румынами оказались. Оба болваны, ничего и рассказать-то не могут. Ночь теперь осенняя, непроглядно. Возьмем, как миленького». Самое важное терпение выдержать. Немец ночи не любит. Все ракеты пускает, здешние, видать, пока не пуганы. Замполит сказал, об нас, похоже, не знают. Про награды много наговорил. Орден никому не помеха, грудь не тянет. Давайте все по порядку. Федор тоже сидел в том солдатском кругу. Следил, как Витца в руках Захара, определенного старшим операцией, чертит. На песке предполагаемые подходы к Селезневке. Он вслушивался, запоминал, но мысли ретиво перескакивали через разведку и искусительно заигрывали завтрашним днем. Вот приведут они языка. Командир представит Федора к ордену. Он возьми да и откажись от него. Орден ему не нужен. За место ордена дайте ему. Завьялов и Ломов будут по праву руку случае чего прикроете с фланга. — Коните не тяните и не суматошьтесь. — Понятно, земеля, — не к месту благодушно улыбнулся Фёдор, вызвав укорительный Захаров взгляд. — Сделаем, как велишь. — Всё аккуратно, — заверил Василомов, бывший молотобоец из маленького уральского городка, ручательски положив на плечо Фёдора большую ладонь. Солнце закатилось... Есений, маск, халат, сумерек утратил прозрачность, когда группа выбралась из леса, где долго и наблюдательно оттаилась, разглядывая Селезневскую сторону. Солдаты из Горблина спустились в окутанную по-осеннему сырой и дремучей балку, которая выводила к деревне. Сапер уполз вперед, остальные ждали, перекидываясь между собой шепотом. «По окнам свет мажется, знать не пуста деревня». У крайних домов в Верняковом пост есть. Зот у них там. Немец он прочность любит. Тимин разведчиком благоприятствовал. Однако ночь оказалась двусветна. В небе появились бледные проплешины, выказались звезды. Среди туч прокатилась сверкающая луна. Вернувшийся сапер докладывал Захару, что в колючем заграждении прокусил проход и поблизости ощупал землю, мин не обнаружил. Вскоре положение дополнило очищенный от дыма облаков луна. На краю деревни в землю был замурован по башню танк. «Да, укрепление могучее, их там не меньше взвода. Берем только часового и назад. Мы в засаде. Вы слева, вы справа. Больше ни гу, -гу. С рабочим самоладанием наказал Захар. Сквозь проход в колючке солдаты просочились вблизь немецкое укрепления, рассредоточились по обговоренной схеме. Немецкий часовой выдал себя сам. Тишину просекла короткая автоматная очередь. и ответила другая, где-то посередке деревни, и еще одна на дальнем противоположном краю. Часовые время от времени перекликались стрельбой. Федор пластался возле Васи Ломова на теневой стороне канавы у тропки, по которой лежал маршрут часового. Немец был рослый, шаги делали широкие, но часто останавливался, озирался, с гортанным скребом зевал. В тишину несло слюнное смакование этих зевков. Он крякал, хрипел горлом. Порой луна высвечивала даже пуговица на его шинели. Раненую из стали автоматы и овал каски. Порой свет загораживали тучи, и часовой проваливался во тьму. Лишь тревожно угадывал свое близкое присутствие. «Захару-то засаду с нашу в край устроить!» Тихо-тихо проговорил Вася Ломов. «Здесь его подручнее шмякнуть». «Как ты его шмякнешь?» Спросил также шепотом Федор. «Скакнуть к нему и за морду, чтоб звуку не дал. Ничего, погоди». «Чего тут годеть «Мысленно», — возразил Федор. «Шальная, скоропалительная страсть овладела им. Сейчас поближе ступит то надо брать. Васька-то детина велик, неповоротлив». Пока поднимется, пока подбежит, пока руку занесет, на себя возьму. Нечего томить. В рваную промой на облаков опять полнокровно засияла луна. Все оказалось обнаженным. Каждая полегшая травинка стала различима. Профиль часового тянулся на фоне неба, а дальше за ним торчал ствол танковой пушки. Немец полез в карман шинели. — Фёдор не просто угадывал движение его рук, оказалось, сам в его кармане нашаривал пачку сигарет. Сейчас возьмёт, одну разомнёт, вставит в губы, потом будет прикуривать, заслоняя горстью огонёк зажигалки. Когда прикуриваешь, короткое ослепление. Весь мир будто бы на конце сигареты. минут выдалась неподходящая, луна светила ярко, но забурестая страсть Фёдора и ослепляющий огонек немецкой сжигалки безумным порывом подхватили его. Весь на свету, будто голый Федор, кинулся к немцу и, сродившийся от страха дикой силы, ссапал его пятерней за подбородок. Сдавил рот свирепо, завернул ему назад голову. В следующий момент он коленом в позвоночник переломил его, свалил на землю. Немец не пикнул, только что-то хрустнуло в его шейных костях, да через ноздри уже у лежачего вырвался выдох повальному часовому подбежал Вася Ломов, тут же забил ему рот кляпом, веревкой стянул руки. Глаза немца точно стеклянные, жутко сверкали в лунном свете, казалось, сейчас выкатиться из орбит Часового отволокли в канаву. Подоспевший Захар снял с немца автомат, а на него с головы до пояс надели мешок. Когда луну снова стянуло тучи, Захар дал короткую очередь из немецкого автомата. Ему откликнулись на других постах. Вася Ломов в ту же минуту уж подтаскивал на плече живую добычу к безопасной балке. По дороге назад говорили возбужденно, наперебой. Федора нахваливали как именинника, предсказывали ему командирскую награду. Только Захар шел молча, будто не верил в удачливую разведку и не одобрял Федора. откормленный немец попался. «Ничего, скоро худает. Чего его на себе переть? Пусть ножками топает». «Ком-ком! Пшел, тебе говорят!» «Дур не валяет! Идти не хочет!» Плененного немца пробовали ставить на ноги, но он шатался, падал на колени и на бок. Его трясли, надеясь привести в чувство, покрикивали на него, но тот вставался неустойчив. «Ничего, на себе допрем!» «На месте ведро воды на рожу выльем, отойдет!» Группа кое-как затиснулась в небольшую землянку командира батальона. Копотный огонек над гильзой освещал счастливые лица. Улыбающийся Яков Ильич стоял рядом с майором Гришиным, тоже принимал доклад. — Приказ выполнили, вернулись без потерь. Отличился рядовой Завьялов. — Он его! — отчитал Захар. — Молодцы, хлопцы! Развяжите. Командират вступил в сторону, чтобы свет падал на языка. василому стащил с немца мешок, выдернул у него изо рта грязный тряпочный кляп. Голова немца с темно-синими пятнами на лице, следы железной петерни Федора повисла, кровавая пена капала с нижней онемелой губы. Яков Ильич подошел поближе, за челку приподнял его обвислую голову, заглянул в лицо и брезгливо отвернулся. — Товарищи! — Тонж мертвый! Все недоуменно переглянулись, обступили немецкого солдата, который безжизненно сидел на земле, раскорячив ноги. Фёдор аж задохнулся от обиды. Эх, бесово душа в сердцах вырвалась у него. Переборщил. Перегнул башку-то. «Покойника убрать и всем идти спать», — сухо приказал Гришин. «Все сокровенные Фёдорова мечты в тартарары». От командировой землянки уходили расстроены. Дохлого языка свалили в лесной ров, как мешок с дерьмом. «Зря волок этого кабана!» — Плечо отнимается, — бубнил Василомов. — Говорил тебе, Федь, мне надо было его шмякать. Я пью аккуратно, ты ему шейный хрящ своротил. — Говорил, говорил, — огрызался Федор. — Не надорвался, сам на накудахтал прежде времени. — Повезло, повезло, разве я хотел, чтобы он сдох? Захар по-прежнему отмалчивался, и Федор это пуще всего угнетало. — Хуже нет, когда с тобой у провинности а итоговое объяснение оттягивается. Да и вина перед тем, с кем хлебаешь из одного котелка. На короткий отдых солдаты приютились в хлипком, наскоро сложенном шалыше. Фёдор медлил забираться под его щелястую крышу, а кликнул Захар. — Слышь, земеля, поди на минутку. Два слова сказать хочу. щеки Фёдора пылали от стыда, — Но по темке заболоченного осинника, куда забрался в нелепом перенаступлении батальон, лежали густые, даже глаз не разглядеть в метре от собеседника. И благо, так с Захаром говорить было проще. «Отпусти меня, земель, еще раз к ним. Один схожу. Вдруг чего выйдет?» «Не выйдет», — угрюмо ответил Захар. Помолчал. «Чего тебе понесло?» «Говорю, нож было сидеть в прикрытии. Хорошо, Васька тебя за задницу не сопил На шумели бы, других погубили. Награды, что ли, захотелось? — Домой мне земель и захотелось, — признался Федор. — Думаю, командир мне награду, а я поторгуюсь. За мест награды пару суток отпуска выпрошу. Село родное тянет. Если б я сразу на войну уехал, может, не так было бы. А то я еще целый крюк дал. От судимости теперь уж отмытый. Мне в своим показаться. А потом, говорят, с чистой совестью опять сюда. Федор замолчал. Он вспомнил, как сидел на замшелом бремне на угорье и глядел на крыши Раменского. Тогдашний взгляд был у него тяжел, темен. Сейчас бы он другими глазами смотрел. Кажется, век дом то не был. А, башку-то я немцу с перепугу закрутил. Луна еще светила, не рассчитал. Это ж я понял. Но побывку все равно бы не выгодал. Мы на передовой, в наступлении. Примирительно, сказал Захар. Дома только две верных дороги — через госпиталь, калекой и через Берлин. Ты об доме лучше не думай, в пустую себя не изводи. Я бы не думал, если бы не думалось».